«Только сейчас, клянусь тебе, сейчас понял, только сейчас, что ты пошла со мной, потому что боялась, что я...» «Да?» Ее глаза расширились, она внимательно смотрела на меня, как бы подозревая какой-то обман, комедию, потом кивнула. «Я вскочил, едем!» куда?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 И опять я набрал скорость. Убегали лиловые, белые, голубые домики, дорога извивалась, я увеличил скорость, движение по шоссе было большое, потом уменьшилось. Домики потеряли цвет, небо стало тёмно-голубым, показались звёзды, а мы всё мчались в протяжном свисте ветра. Всё вокруг посерело, холмы теряли чёткость очертаний, превращались в контуры, в ряды серых горбов.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 Он шел легко и без усилия, там, где я вынужден был выделывать дикие трюки тормозами и газом. Глидер держатся на дороге силой магнитного и гравитационного притяжения, или черт знает чем еще. Во всяком случае он мог опередить меня без особого труда, но держался позади, метрах в восьмидесяти, то немного ближе, то дальше.